Раздел двадцать четвертый. После этого для Кайлы все изменилось. Тревис внезапно стал ее приоритетом, номером один. Какие бы ни были у нее планы на время моего визита, они оказались моментально забыты. Разумеется, он не мог просто покинуть заведение, его конечности атрофировались и даже челюстные мышцы настолько ослабли, что было непонятно, сможет ли он жевать еду. Как минимум, ему предстояла многомесячная физиотерапия, и даже после нее ему, возможно, до конца жизни будет нужна моторизованная инвалидная коляска. Мы не знали, останутся ли микротубулярные электроны трейвиса в состоянии суперпозиции навсегда. Да, я немного насобачился в терминологии. Не хотелось быть Пенни при Кайле Леонарде. Персонажи сериала «Теория Большого Взрыва». И поэтому Ребекку, мать Кайлы, срочно вызвали сюда, чтобы она успела провести с Трэвисом какое-то время, прежде чем он снова отключится. Кайла никогда не приводила Райан к Трэвису и, принимая во внимание, как много забот появилось у Кайлы с Ребеккой, присматривать за Райан пришлось в основном мне. Мы провели вместе следующие три дня. Я был доволен каждой минутой. Я возил ее на фабрику веселья, где мы играли в лазертаг. и в музей развития запада где воссоздан со скотун времен бума 1910-х, кузнец позволил райан подержать свой молот мы также побывали в детском музее дискавери и в вендис и в дейри квин вендис американская сеть закусочных дейри квинн американская сеть закусочных специализирующаяся на мягком мороженом и молочных продуктах Мне было интересно, как идут дела у Трэвиса, но тем не менее я получил огромное удовольствие от общения с Райан. И когда она шла по улице рядом со мной, держа меня за руку, я думал о своем сыне Верджеле и о своей жизни, какой она могла быть, но не стала. Трэвис сел в кровати и выглянул в окно. Жалюзи были подняты. Хайло подняла их для него, прежде чем удалиться. И если ему нужны были дополнительные свидетельства прошедшего времени, летний пейзаж, за окном зеленая трава и покрытые листьями деревья предоставляли их. Для него всего несколько часов назад была снежная зима. Конечно, тот январь и этот июнь разделяли не пять месяцев, а девятнадцать лет. Сестра и мать Трэвиса были вне себя от радости. Его возвращение было чудом, на которое они уже перестали надеяться. Однако сам он был в ярости из-за потерянного времени и да нельзя расстроен тем, во что превратилось его тело. Черт побери, ему внезапно стало сорок. К этому времени он планировал стать вице-президентом корпорации и жить в доме за полмиллиона, или сколько там сейчас стоит приличный особняк. У него должна была быть жена модельной внешности, один-два ребенка и красный ягуар. Вместо этого он имел 347 долларов на счету в Скоши-Аа-банке, плюс, наверное, какие-то проценты, что наросли за это время, если только месячные платежи за обслуживание счета не сожрали их целиком. Он слышал разговоры Кайлы с мамой. Забавно, насколько открыто они говорили, словно все еще не верили, что он может их слышать. Было решено, что когда его выпишут, он переедет в квартиру мамы. Да, такова теперь его жизнь, жизнь типичного лузера в сорок лет живущего в подвале родительского дома. Но как, черт возьми, он оказался в таком положении, что за хрень с ним случилось Он отчетливо опомнил все события нескольких последних дней, девятнадцать лет назад. 31 декабря он ходил в поло-парк Синеплекс смотреть, где моя тачка, чувак. Потом подцепил в баре какую-то девицу, смотрел новый сериал под названием CSI и подумал еще, что новинка быстро выдохнется. А сегодня услышал от Кайлы, что сериал продержался аж до 2017 года. В реальности сериал закрылся осенью 2015 года. Но что превратило его самого в Рипа Ван Винкля? Вот точно, это было? — Отличные новости, — сестра вернулась в палату. Он все еще вздрагивал, когда видел, как она теперь выглядит. — Я говорила с диетологом, он собирается разработать план возвращения тебя к твердой пище. Не успеешь оглянуться, как снова будешь трескать начосы и чизбургеры. — Спасибо, — ответил он, не испытывая особого энтузиазма. Ему не хотелось есть, ему хотелось ходить и бегать. Вероятно, она прочла что-то такое на его лице, потому что тут же добавила. А завтра придет физиотерапевт для оценки ситуации. В этот момент вошла медсестра, симпатичная азиатской внешности, на вид лет двадцати пяти. Трэвис повернул голову к ней, пока она проверяла капельницу и… это должно было быть очевидным. Это должно было быть ясно с первого взгляда. Он должен был сам это понять. но не смог. Медсестра могла быть уязвимой, могла быть напугана, она могла быть идеальным орудием для его целей, каковы бы они ни были. Но он не мог сказать, так ли это. Чувство, которое раньше у него было, способность, что была с ним всю его жизнь, восприятие, которым он так долго руководствовался в своих взаимодействиях с другими людьми, исчезло. Медсестра заметила его взгляд и улыбнулась, но это не была заинтересованная улыбка. которую он привык получать от женщин, это была успокаивающая улыбка симпатии к пожилому человеку. Медсестра ушла, и Травис снова повернулся к Кайле. Раньше он ее читал с легкостью, но не сейчас. И все же было какое-то чувство, чувство чего-то. Когда он смотрел на нее, он чувствовал боль, было бы, наверное, подходящим словом, чтобы описать, как он ее видит, хотя оно не… Он не мог, но он сощурился, ощутив, как при этом сморщилась кожа на лбу, которая за все это время явно потеряла упругость. Это было странное ощущение, но не такое странное, не такое беспрецедентное, не настолько извращенное, как… как это… как печаль, вот оно, это невыразимая грусть. Не о себе, не о двух десятках потерянных лет, а о сестре. о том, как ее не пощадило прошедшее время, о том, как она постарела. И все же, в отличие от него, она не теряла этих девятнадцати лет. Она прожила их каждую секунду, несомненно пережив десятки триумфов и десятки трагедий. Так почему он чувствует такую грусть, когда смотрит на нее? Почему он чувствует... Почему он вообще что-то чувствует по отношению к ней? Что за фигня с ним происходит? — Ты в порядке, Треф? — спросила Кайла, садясь на стул рядом с кроватью. — Думаю, да. Он на секунду задумался. — Так что же, мама сказала, что ты теперь большая шишка в ракетной технике, а? — В квантовой механике, — ответила она. — Профессор? Она покачала головой. — Я не преподаю, я исследователь. В голове у него вдруг возник вопрос, который раньше он не подумал бы задать. — Ты счастлива? — Ты про работу? — — Конечно, синхротрон удивительный платит неплохо, а помимо работы... — Честно, мой бывший заноза в заднице. — Бывший? Ты была замужем и развелась. — Огромная глава ее жизни, которую он полностью пропустил. И, господи, он ведь даже не знает, какая у его сестры сейчас фамилия. — Ты не взяла его фамилию? — Нет, по-прежнему, Гурон, как мы и физики говорим, инерция. И ты говоришь, тот парень был козлом? Как выяснилось, единственное хорошее, что вышло из наших отношений, это Райан. Кто? Моя дочь. Пауза. Твоя племянница. Невероятно. Тридцатого ей будет шесть, сказала Кайла. Я скоро ее к тебе приведу. а спасибо. И, кстати, отвечая на твой вопрос, в целом я жила неплохо. На работе я добилась впечатляющего прорыва, и ты уже видел моего друга Джима. Он очень добр ко мне и краен Трэвис задумался об этом и, что странно, о том, что он по этому поводу чувствует. Это было очень-очень странно, но он ответил словами, которые раньше произносил множество раз, но сейчас впервые делал это с полным осознанием их значения. «Очень рад за тебя».